— Вы все тут посходили с ума, — воскликнул Таап. — Там, в нижнем становище на берегу, учатся. — Здесь тоже, в Уэлене, — собирают детишек и гонят в большой деревянный дом на учение. — И тут, и там. — Нет, все помутились с разумом. — Это еще неизвестно, у кого муть в разуме, — спокойно ответил Когот и раскрыл лежащую рядом с ним тетрадь. — Вот, гляди. — Вот. Так настражённо склонился над тетрадью. Что это? Это числа? С гордостью ответил Когод. Мои числа. Это я их написал и пишу каждый день, каждое свободное мгновение. Но зачем тебе всё это? Я думаю найти предел, последнее число, ответил Когод. И тогда, я думаю, всё станет ясно. Всё станет на свои места, просветлеет Это выше моего понимания прошептал Тап, ещё раз взглянув на числа. Послушай, Кагод, голос Тапа зазвенел от волнения. Это в тебя вселился злой и беспокойный дух белого человека, вспомни, ты раньше был совсем не таким, Кагод улыбнулся в ответ. Нет, я всегда был таким, только вы этого не видели, не замечали. правда я и сам не подозревал много в себе пробили большие корабельные часы и от их звона таб и нутен вздрогнули пей чай ещё раз сказал кагод и сахар и чай и эти булочки и это мною заработанное не стесняйтесь значит ты не боишься моего уивела задумчиво проговорил таб — Не боюсь, — ответил Когот. — У тебя здесь есть какая-то защита, оружие. — Вот она, моя защита! — Когот показал на тетрадь. — Разве в них есть сила? — удивился Таап. — В них такая сила! — медленно, значительно произнес Когот. — В них такое могущество! — Какое тебе и не снилось! — Я не снился! Таап с опаской поглядел на тетрадь и отодвинулся от нее. В кают-компании воцарилась тишина. Слышно было лишь, как тикали большие корабельные часы, да изредка с верхней палубы доносился скрип шагов вахтенного. «Послушай-ка, Гот!» Снова заговорил Таап. «Раз ты окончательно решил порвать с прежней жизнью, пожалей хоть дочь!» Айнана принадлежит не только тебе, но и всему нашему роду. Она должна вернуться, вырасти и продолжить наш род. Она никогда не вернётся к вам, твёрдо ответил Кагод. Это моя дочь, единственная живая связь с ушедшей навсегда Вааль. И идёшь против наших исконных законов, медленно проговорил Тааб. ради_фу_установлений, на которых держится жизнь. Жизнь держится на другом, возразил Кагод. Если ты и знаешь, то скажи, на чём? с вызовом произнёс Тап. Мы тебя слушаем. Я ещё не знаю конечную истину, помедлил с ответом Кагод. Я ещё не нашёл, но чую, она в числах. не впуталой девочку в своё сумасшествие воскликнул та